Память преподобного Стефана Новосиятеля. Преподобный Стефан родился и воспитание получил в Константинополе. Родители его Захария и Феофания отличались благочестием и добродетелями христианскими. Жили они недалеко от святого храма первомученика архидиакона Стефана. Феофания, мать преподобного еще во время беременности им, соблюдала строгое воздержание относительно пищи. До самого рождения его она вкушала только хлеб с овощами и воду. В своей матерней утробе уже приуготовляя подвижника. И как только родился младенец, у него на груди обнаружилось прекрасное изображение креста, которое было видимым знамением того распятия плоти со страстями и похотями, какое проявил он в последующей своей жизни. Воздержание он начал соблюдать еще в младенческих пеленах, когда питался грудью своей матери. Он не принимал молока матери, если она предлагала ему кормление по принятии обильной пищи. И это случалось многократно и продолжалось тогда по два и по три дня, так что родственники святого младенца, наблюдая то, не и сокрушались. Но это нисколько не вредило здоровью детяти. Младенец был крещен, возрастал, был и отнят от груди матерни. Достигнув отреческого возраста, он охотно и с прилежанием занялся книжным учением, соблюдая повиновение своим родителям. Когда же архиерейскую кафедру занял святой Мефодий, то по устроению Божию благочестивый Захария, отец Стефана, удостоен был сана Пресвитерского и с причислением к лиру Великой Константинопольской церкви. То же время и богомудрый Стефан принял пострижение и поступил в число клириков той же церкви и, между прочим, предсказал скорую кончину своему родителю. На восемнадцатом году по смерти своего отца преподобный Стефан подъял на себя подвиг затворничества. Уединялся в церкви святого и верховного апостола Петра. Он пребывал там в непрестанной молитве и питался только овощами. Здесь он вскоре получил В своем подвиге ободрение свыше. Однажды ночью явился к нему апостол Христов и сказал, «Мир тебе, чадо! Да будет тебе во благо это начало добродетельного жития твоего, и да укрепит тебя в том Господь!» Прожив так три года, Стефан сподобился еще видения священномученика Антипы, который, явившись, ему сказал, «Мир тебе, чадо! Будь внимателен к себе, не оставлю тебя!» Это внушение расположило преподобного еще более усилить свой подвижнический труд в молитве и посте. С этого времени он только однажды или дважды в неделю вкушал овощи и притом без соли. Проводя так жизнь, Стефан достиг высокой степени нравственной чистоты, удостоился сана святительского и совершил многие чудеса. В 12 году царствования благочестивого царя Василия и сороковом жизни Стефана произошло великое землетрясение, от которого церковь святого Антипы, при которой в то же время обитал преподобный, разрушилась совершенно. И удалился преподобный с того места, и поселился в одной гробовой пещере, и провел в ней 12 лет. В это время все волосы на голове его и на бороде, а равные зубы выпали, и все тело его пришло в расслабление, так как в пещере той была большая сырость, и преподобный дошел до крайней степени умершления плоти своей. Изнурив таким образом плоть свою, он потом вышел из пещеры, но и после того постелью ему служила простая доска, покрытая жестким рубищем. Потом он принял ангельский схимнический образ, и только в господские праздники по совершении божественной службы кушал по одному небольшому овощу и немного воды. Так, питаясь, этот блаженный гражданин Отечества Небесного в продолжении пятидесяти лет проходил свой тесный подвижнический путь жизни и на семьдесят третьем году всего жития своего, а лучше сказать, умершления плоти своей, предал дух свой Богу.